Глава третья. Обитель мастеров. «Нет», – уверенно произнес Берна. «Чего это?» – Жван был явно не согласен. «Разница в параметрах. Существенная разница», – пояснил Берна. «Ну, подумаешь, два раза больше. Зато нас четверо», – уверенно заявил парень, и его слова подтвердил рыком ящера. Не в половину больше, а как минимум в три раза выше. Наши тела еще не освоили поглощенные нами эссенции. А босс уже и первую планку преодолел, и параметры имеет освоенные. Рубил правду матку Викинг. И это еще не все. Он наверняка обладает способностями, скорее всего, далеко не тремя, как у нас. А ведь еще неизвестно точно, что дает ранг Бога. Берна замолчала: Как только с ним встретимся с глазу на глаз, мы покойники, начал Жвана. «Хорошо, тогда пусть Захант его, как и предыдущего, обезглавит. В чем проблема-то?» Не понимая нашего уныния, предложил парень. «Не выйдет. Он так же, как и ты, чувствует мой праны Скорости его мышления и тела хватит, чтобы избегать их движений. Я банально не буду успевать за ним». Признал я факт своей беспомощности. «Что тогда делать?» «Добивать 50-й уровень и поглощать эссенции до его показателей. После чего ждать, когда мы их освоим, и только потом пытаться завалить». Вынес решение, викинг. «Выходит, еще два дня», — посчитал я необходимое время на все это. «Да, которого у меня нет», — сказал Берн. «Нет? Уж у кого-кого, а у викинга его должно быть с избытком. Все же это не полезнейший порталист, а простая пехота, хоть и мощная, как танк». «Захант, ты должен был получать кучу просьб о помощи. С твоими порталами ты просто незаменим», — уверенно сказал Берн. «Да, есть такое, и после того, как выйдем отсюда, у меня как минимум два обязательных дела, не требующих задержки». Согласился я с ним. «Вот, но твой случай уникальный. Меня же хотят использовать как гарант успеха операций. Слишком много хороших парней погибло, без существенной поддержки. И если так продолжится, люди не успеют достаточно прокачаться, чтобы отразить возможную угрозу», — рассказал Берна. «Я правильно понял. Ты связался с кем-то, они узнали про твои параметры и предложили место в отряде». Решил уточнить я. «Примерно так», — подтвердил викинг. «Сколько у тебя есть времени?» — спросил я. «Нет, меня его решение не расстроило. Каждый должен быть там, где желает сам. Если викинг хочет защищать людей в рейде, то я не имею права задерживать его. Морды не вышел». «Завтра утром желательно быть счастье», — сообщил мне сроки. «Ага, отлично. Значит, защищаем сегодня сколько сможем. Обмениваемся опытом и на выход. Выспимся снаружи». Решил я за всех. «А босс?» — спросил Жван. «Не завалим мы его сейчас. Позже вернемся сюда», — ответил я. Жван принял наше решение, но все же был явно с ним не согласен. Его можно понять. Такой богатый улов, а главную награду не съесть. Мне тоже жалко упускать добычу, но я уверен, без рейдовой группы того гада не завалить, Если бы у босса были задраны только физические параметры, то я бы еще рискнул, но там все по сотне, а это огромные резервы и мощь магических способностей. Да, возможно, благодаря предметам мы и сравняемся с ним в параметрах, но это не такой уж и надежный показатель. Предметов на нем не видно, однако я не верю, что тот, кто создал местных тварей и снарядил на них предметы, не сделал лучшие образцы себе. Мой ошейник, возможно, может показывать только до сотни а на самом деле главгат имеет параметры куда выше известных нам. Словом, подозрительно голый экзбицианист этот бог. До конца дня оставалось несколько часов, но мы не стали менять свой план по тренировкам. Напротив, я стал оставлять больше мобов и разбавлять их монстрами с дальнобойными атаками. Если мы не можем унести отсюда последний приз, так вынесем больше боевого опыта. Я, как и все, принимал участие в тренировке, главным образом пытался адаптировать портал к использованию его в бою, и это вполне получалось. Открыть портал перед монстром в момент его атаки, а выход сделать за его спиной, чтобы он атаковал сам себе. Или просто развеять его, когда часть твари в нем. Также открывать портал рядом с собой, а через выходной разить противника. Карта тоже не сбежала внимания. Растягивая ее видимый вариант, я путал зрячих мобов хаосом иллюзий. В итоге моей любимой фишкой стало проецирование только меня одного в разных местах вместо всей области. Получилось это просто. При первой же попытке отключать видимость карты и включать ее, но заранее сдвинутой позиции, я получил образ, как у щитопрана. Позже я изменил его на другой, тот, который показывает меня одновременно в разных местах. Помимо этого, сделал образ, который показывает меня рядом с врагом, чтобы спровоцировать его на поспешную атаку. Единственный минус – это возможности туманного типа карты, и нужно выбрать что-то одно. Возможность использовать иллюзии или видеть, что творится вокруг – Как я не старался, две разных карты не сделать, увы. Помимо карты и портала, изменил свои модули у щитопраны. Атакующий теперь мог игнорировать указанную мной цель. Сделал на случай дружественных объектов, таких как человек или просто то, что разрезать не следует. Ведь модуль не разбирает, через что двигаться к цели. И вполне может повредить, например, броню транспорта, в котором я сижу, или мою собственную экипировку. Защитные модули научились отводить удар вместо жесткого блокирования, обзавелись бортиками, которые не дадут соскользнуть острому предмету и этим затратить время на отражение угрозы. Также приобрели цели, которых необходимо защищать, так что теперь мне можно меньше беспокоиться о соратниках, с которыми я буду вместе участвовать в бою. И вот этот миг достал. На часах был час ночи, и мы решили закончить марафон. Собрали опыт скупленных вещей, выложенных на аукционе, По очереди переправили каждому все, что имели, а после поделили поровну. К сожалению, до 50 уровня не хватило, только 48 -й. Расстроились и пообещали повторить эту процедуру, когда вновь встретимся. Эссенции, так же, как и опыт, поделили между собой почти поровну, с оглядкой на более необходимые параметры. По всему выходило, что после получения 50 уровня параметры можно поднять до следующего капа. Вот что значит проходить рейдовый инстанс в три лица. У Умение пресса стало давить в 30 тонн, и теперь это не просто дополнительный вес, а страшное оружие в 21 метр радиуса. Его основная прелесть в том, что он не трогает местность, а только живые объекты. То есть можно активировать его, будучи на другом этаже от противника, не боясь разрушить дом. Но если только самоцель не послужит проводником для веса в разрушении всего, что под ней, это нужно проверить. «Эх, впереди еще больше 10 уровней, а мы уже уходим», с сожалением сказал Берн. «Напоминаю, босс способен гулять по инстансу». С усмешкой напомнил я Викингу о возможной неожиданной, а главное, фатальной для нас проблеме. «Да помню я, просто еще так много опыта впереди». «Как только все предметы продадутся на аукционе, мы добьем полтинник. Если, конечно, Захант не разорится на зеле», — сказал Жван. «Это да, пока тренировался, часто отключал модули и карту. Приходилось заново просить купить для меня зеле, поскольку своих личных резервов мне не хватало». «Верно. Ну что, пошли?» — спросил я их. «Да». Согласились оба. Перевел карту в режим ощущения пространства. Только таким способом я на данный момент способен дотянуть до выхода из локации. Вот, кстати, какая странность. Этим режимом я не способен ощутить точку входа в инстанс, только пределы локации. Жаль, было бы удобно. Ну ладно, и так сойдет. Открыл портал в то место, где мы появились. Сразу на выход я открыть портал не могу, слишком далеко, сообщил я товарищам. А я думал, ты везде сущий, хохотнул Жван. Если бы было все так, то проблем бы не было вовсе, ответил я ему и зашел в портал. Соратники последовали за мной. Убедившись, что прошли все, я развеял разрыв и перевел карту в туманный тип. Мм, выход доступен, произнес Берна. А у меня ничего, сказал Жван. «Выйти?» «Да, действительно, у меня, как и у викинга, возможность выйти была, а Воджуан, похоже, в пролете. Видимо, всему виной разные группы. Как я, так и Берн вошли одной группой и лишили жизни хранителей. А Воджуан только помогал. Поэтому Инстанс его и не выпускает. Похоже, в этом вся разница перед Инстансом и данжоном. Входи, кто хочешь, но выйти способны только заслужившие такую возможность. Да, не слишком удобно». Но нам это и не требуется, есть портал. Создав его за спиной, парня сказал: Вот твой выход, мы пойдем по старинке, экономичнее выйдет. А то твой Феррари сделал тяжелые. Э да, он хорошо кушает. Гордо произнес Жван и, проследив, чтобы ящер благополучно прошел через разрыв, последовал за ним. Как только портал закрылся за парнем, нас придавило к полу так сильно, что пошевелиться можно только с трудом. В доступный обзору местности появились когтистые лапы. «Сбежал. Какая жалость!» Произнес кто-то мелодичным голосом, совершенно невяжущимся с обладателем таких конечностей. «Вставайте, разрешаю». Давление пропало, и мы с Берном, поднимаясь, посмотрели на неожиданно явившегося гостя. Это был он, босс. Но как это существо так быстро преодолело такое расстояние? Портал? Как бы то ни было убивать оно нас пока не собирается. Да и свалить мы всегда успеем. А тот балакающий по-нашему бог, это интересно. Охренеть, оно еще и разговаривает. Показательно удивился я, после чего получил мощный удар в грудь. Стена встретила меня не так дружелюбно, как от удара викинга. Удар бога оказался не такой сильный, и она просто треснула. Второго не последовало, и Берн его не атаковал, поскольку напарника, как и меня, снова прижала к земле. Я ощутил, как Га смотрит на свою разодранную ладонь. Щит праны подействовал, защитил. Но сила удара была сильнее, чем плоть существа, и лапа прошла сквозь них. Поняв, что действовать нужно быстро, активировал боевые модули с пометкой на игнорирование викинга и активировал пресс. Берн зарычал, придавленный еще сильнее, хрустнули кости, и он исчез, выйдя из инстанса, спасаясь от смерти. Босс же, придавленный моим умением и не способный передвигаться, чтобы избежать метувшиеся к нему модули, исчез и появился в ста метрах от меня. Давление на меня никуда не пропало, а значит, его способность похожа на мою. Действует в куда большем радиусе, но слабее давит. Нет, я ошибался. Давление резко возросло, стало тяжело дышать. Я так же, как Берн, согласился на выход. Это было близко, — сказал, переворачиваясь на спину и отдыхая от пережившего давления. Не очень приятно прочувствовать на себе аналог собственной способности. Я думал, он тебя прикончил, когда Берн вышел оттуда со сломанными костями. Навис надо мной Жван со своей беззаботной улыбкой. Как он? Спросил я его, уже зная ответ. Берн был в порядке, ну, если так можно сказать о человеке, хрипящем в вагоне от боли срастающихся и устающих на место костей. Еще минуты будет в порядке. Эликсир здоровья творит чудеса. Сообщил он мне: Да, действительно, рядом с викингом валялась пустая склянка, в которой еще сверкали остатки алой жидкости. Хорошо, расслабился я. «Что там произошло-то?» — спросил он, добавив. «Берн сказал, что появился босс». «Ага, сука, он самый», — начал я рассказывать. «Жахнул сначала прессом, огорчился, что ты сводил. Захотел пообщаться, но обиделся на мое удивление о его знании нашего языка. Дошло до того, что я жахнул поверх пресса босса своим, вот и досталась Берну двойная порция удовольствия». Закончил пояснять о причинах переломов викинга. «Ясно, понятно» резюмировал Жван. «А он оттуда не вылезет?» — предположил парень, чем насторожил меня. «Не должен, по идее, но лучше свалить подальше отсюда. И быстро. В 12 километрах от нас находилось огромное строение с множеством людей внутри и площадках по обширной территории, которые буквально прорублены на гребне горы, на которой расположена обитель. Предположу, что это и есть место пребывания Жвана». Недолго думая, я проложил портал в пустующую комнату и, не жалея Берна, закинул его туда модулями. Мгновением позже мы со Жваном и Ящером нырнули в разрыв, который я сразу закрыла. Если бы не заклинание пресса его вполне можно было одолеть. Наверное, неизвестно, какие еще есть сюрпризы уга, помимо возможности перемещаться. Комната была небольшая и совершенно не освещена. Неудобство, которое для трех присутствующих, не было проблемой. Четвёртый уже начал приходить в себя. Ха! Дом, милый дом! Вот мастера мне обрадуется заявил парень. Не сомневаюсь, прохрипел Берн, приходя наконец в себя. Как ты? заботливо поинтересовался я. Бывало и лучше, ответил он и добавил. Нет, Захан, да я понимаю, что с тобой без приключений не обойдусь. Но за два дня я чуть не помер больше трех раз. Натерпел ты херни и вынес для себя главное. Внес викинг интригу. «Что же?» — уже зная ответ, спросил я с улыбкой. «Мне нужен отдых. Желательно среди обычных людей, а не богов», — уверенно произнес он. «То есть ты не хочешь вернуться к гаду и убедить его своим посохом прекратить безобразничать?» Заискивающе задал ему вопрос я. «Сейчас, что ли?» — ужаснулся он. «Похоже, пережитая боль не дает ему нормально мыслить. Такое бывает, это нормально». «Побойся, Бо...» «Конечно, нет. Планы остаются прежним». «Сначала доберемся до второй планки, а там посмотрим». «Никуда он, надеюсь, не денется», — ответил ему. «Да уж теперь за аналогиями с богами нужно следить куда тщательнее». «Да-да, давайте, вы тут побудете, а я наставников предупрежу, а то мало ли что». «Феррари, ждать и скучать», — сказал Живанн, и, не дождавшись ответа, скрылся за дверью. «Это, конечно, все хорошо, но, может быть, здесь есть выключатель, что ли? А то темно тут». Поинтересовался Берн, вставая. Я же подошел к выключателю, перешагнув лежачего ящера, который смотрел на дверь и скучал. «Да будет свет!» — бодро сообщил товарищу и пошел к дивану. Он жалобно заскрипел и бахнул пылью. Похоже, на него в последний раз садились не меньше, чем в прошлом столетии, а судя по куче маленьких жителей, этот тип мебели не более, чем декорация. Сидеть на таком коммунальном элементе интерьера я не боялся, поскольку мой доспех, похоже, собран с максимальной изоляцией. Единственный доступ воздуха — это парафильтр в шлеме. Однако за все время тело не ощутило какой-либо дискомфорт. Ткань подкладки или просто параметрам нужно сказать спасибо. Я не знаю, но факт, в нем мне комфортно. «Здесь хорошо чувствуется умиротворение», — заметил Берн. «Запустение здесь чувствуется. Диван, на котором я сижу, полон клопов, непонятно как там оказавшихся». «Дерево и камень всего этого строения настолько старые, что, наверное, помнят отчало Первой мировой. Количество свежих могил на кладбище в трех километрах отсюда, только на навскидку недалеко от пятисот, а все население обители лишь молодняк, разбавленный шестью стариками и двумя старухами». Перечислил я ему замеченные мной детали. «Так все плохо?» — не поверил мне Берна. «Да нет, так же, как и везде теперь», — пожал я плечами. «Ну да, ну да. Интересно, чем тут кормят?» его желудок громко дал о себе знать. «Ну, так зайди на рынок, да и приобрети себе все, что душе угодно. Если есть опыт и доступ к рынку, можно позволить себе любое блюдо или приобрести, что есть на аукционе Сейчас народ продает там буквально все, ибо всем требуется опыт, желательно без риска». «Это будет совершенно не то», — вздохнул викинг. «Хочешь поесть в компании местных?» — предположил я. «Нет, просто в гостях принято угощать путников». «Особенно это правило ценит в глухих местах, вроде этого», — пояснил он. «Как бы то ни было, сейчас Жван разговаривает с двумя своими наставниками и, похоже, изрядно их удивляет. Рассказал я ему то, что чувствовал. Вообще в пещерах было куда спокойнее. Замкнутое пространство, минимум деталей и мало разнообразных ощущений. Тут же на поверхности целый океан всякого разного и сводящего с ума одним только своим хаотичным движением. Игнорировать маленьких живых существ чертовски сложно». Ощущения все равно возвращаются к ним, поскольку их количество поражало. Миллиарды насекомых самого разного вида, и это в горах. В горах, Карл. Откуда здесь такое буйство жизни? И это только насекомые. А ведь есть еще животные и птицы. Все это кружит голову, и мне страшно подумать, как бы я себя чувствовал в джунглях. Постепенно адаптироваться к этому обилию информации мне помогал банальный пофигизм. Можно было, конечно, уменьшить радиус карты и, соответственно, ощущение пространства до размеров обители. Но лучше я научусь чувствовать все вокруг. Тренировка этой способности возможна в любом месте, всегда, и надеюсь, что это не помешает мне спать. На уровень, да? догадался он. Думаю, не только это. Все же параметры докапа, инстанс, но и в конце концов аватар Бога. Все это требует размышлений, пояснил я свои мысли. А чего ты думать-то? Удивился Викинг. Здесь локация от сотни, оставшиеся эмонации, вступившие на землю высшей сущности, Есть и результат появления инстанса. Рен знает, какая у инфосферы логика работы. Но, возможно, она просто скопировала того бога и воткнула в инстанс, объяснял мне Берн свою точку зрения. С параметрами все еще проще. До 50 уровня только 50 полных пунктов параметров. Пока человек доковыляет до полусотни, наберет достаточно эссенции в данжах. Потом планка 100 параметров и сотый уровень. Система любит такие цифры. И думаю, я недалеко от истины, закончил викинг. Да, прямо и мысли высказал, ответил я ему. Ну, так это ж на поверхности лежит, самое очевидное, покивал он головой с важным видом, как бы подтверждая свои слова. Примем за рабочую версию. Кстати, к нам уже идут, сообщил я Берну. Сам Жван с двумя наставниками направлялись к нам. Пришло время знакомства. Наконец-то, а то что-то нехорошо выходит. Гости должны ждать на пороге дома, а не внутри него забеспокоился викинг. Да уж, он слишком правильный. и времена отодвигают принятые приличия и заставляют поступать нелогично как на войне, так и в быту. Хотя от привычек, которые прививали с детства, трудно избавиться. Слишком прочно они застревают в сознании. Дверь открылась, и в комнату вошёл оживан а за ним двое стариков. Ископаемые двигаются достаточно бодро, независимо от своего дряхлого вида. Воистину можно сказать, что пережившие перестроение люди, прокачавшие параметры, приобретают вторую молодость. Уверен, этим двум индивидуам, инсульты естественным путем точно не грозит. Сейчас они молча рассматривали нас. Я, Берна и Жван молчали. Ящер просеменил к своему хозяину и встал рядом с ним. Старики напряглись, когда эта махина сдвинулась, но, похоже, были осведомлены, что их ученик обзавелся экзотическим питомцем. По викингу просто скользнули взглядом, а вот смотря на меня, нахмурились. В отличие от него, я не встал перед ними и не снял шлема. «Да еще, скорее всего, они ощущают мои модули щитопраны, которые я держу всегда около тела. Защитные окружает шею, а атакующие ждут своего часа на спине». «Сними шлем», — сказал один из них. «Нет», — коротко ответил ему я. «Мне он не мешал. Обязательного желания переждать ночь в этой обители у меня нет. Напротив, здесь я не чувствую себя в безопасности. Слишком много людей». «Тогда ты не сможешь тут остаться», — сказал другой старик. «Это меня устраивает», — ответил ему, встал и подошел к окну. «Где встретимся-то?» — спросил Берн. «Здесь же, часиков в девять утра». Прикинул я время. Больше меня никто не остановил. Открыл окно и прыгнул. Этаж был второй, так что даже если бы не получилось открыть портал в полете, мне было бы трудно убиться. Выход сделал в 90 километрах от обители. Скальный выступ на приличной высоте, который отлично подойдет для ночевки. В сорока километрах не было ни одной живой души людского типа, и можно было расслабиться. Вырубив в скале себе пещерку, бросил палатку, купил очередное мясное и бастословно дорогое блюдо, открыл почту. Все те же письма о помощи или спама. Арт уже меня матом кроет и угрожает, что когда я приду, то он мне руки и ноги отморозит. «Молодец, парень, не верит, что я могу просто не прийти. Доверие» взять на заметку, оттяпать ему конечности, чтобы, не дай создатель, он на самом деле серьезно об этом написал. Борода просит первым делом доставить Берна в часть, а уже потом отправиться по своим делам. Также Наковалов просит на троих зайти к нему, мол, будет уламывать поучаствовать в паре операций. Борода добавила, что это он процитировал наковальню, а не от себя сказала. От Иглы пришло еще одно сообщение. «Четыре дня, поспеши». «Это все, что было в письме». Вот, кстати, интересно, что за пор Бажин, о котором она писала? Достал планшет и открыл карты. Поиск? Так. Ага, крепость пор бажин Находится на острове озера Тере-Холли, недалеко от села Кунгуртут. Блин, ну и название. и положено далеко не по пути в Питер. Придётся сначала в крепость сгонять и только потом сароста в культурную столицу переправлять. Эх, Игла, Игла! Чё ж ты там забыл это? так далеко от столицы. Хотя, возможно, я что-то не знаю. Может, ее отряд полёг в инстансе наподобие моего? А что, вполне правдоподобная версия. Так, новости. В Америке идет война. С человеческими жизнями не считаются вовсе. Черные, мексиканцы, индейцы и ещё черти кто объединились в одну группировку под названием «Мстители». Да, долго над названием они не думали. Несут справедливость, объясняют бургерам своё понятие о демократии и просто развлекаются, как хотят. Звёздно-полосатые держатся замечательно и даже сохранили единую власть. Да и уж патриотизм у них все таки есть. Не похожий на наш, но есть. По всему миру сейчас не все в порядке, и вылезающие мобы только подливают масло в огонь. Безнадёжного тыла и плеча товарища бродить даже по глухим лесам опасно, а в городах так вообще постоянная стрельба и взрывы. Зачем же Сара так рвётся в Питер? При встрече обязательно спрошу. Интересная штука сложилась со всемирной сетью. Информация на старых серверах, конечно, не исчезла, но залить ее в инфосферу невозможно. Пишут, что отныне страницы заполняются мысленным желанием, и чтобы восстановить свой ресурс, требовалось это делать лично, без всяких копировать-вставить. Бедные админы, вот теперь будет им веселье, если захотят сохранить историю мира для потомков. Попробовав поискать информацию мысленным усилием, с удивлением обнаружил, что действительно можно теперь не тыкать в экран пальцами. «Удобно, черт побери!» Случайно наткнулся на статью о прозвищах. Два человека не могут выбрать одно и то же имя, только уникальное. Также прозвище не должно нести оскорбительный характер или просто-напросто быть глупым. За ошибку расплачивались нехилой такой болью, от которой некоторые умерли даже после перестроения организма. «Люта система, люта». «Похоже, мне повезло, я угадал с прозвищем. Насколько я знаю, имя Захант не уникально, и, возможно, кто-то носил такое же до катаклизма. Да, то есть мне банально повезло, раз вышло выбрать прозвище с первой попытки». На сайте Каспера ничего нового не появилось. У ученых тоже, видимо, они заняты допросом пленных. Ну или препарируют их сейчас. Черт знает, что в этих светлых головах творится. Решив, что это все, я завалился спать долго не мог уснуть из за огромного ощущаемого радиуса знать все что делается в обители где находились берн со жваном а также каждого человека или животного одновременно э хреново как будто находишься там с ними с каждым из них рядом в любой ситуации с каждой стороны конфликта потихоньку теряешь себя в этой клаке чужой жизни страшно и захватывающе похоже на сон и я наконец заснула.